9. Скот замолкает, оглядывается, делает глоток вина. Стакан ему ни к чему, пьет прямо из горла. Не такой уж это был и выдающийся прыжок. Он пожимает плечами. Разве что для трехлетнего? Скот, господи, и часто он такое устраивал? спрашивает Лизи. Достаточно часто. Многие случаи я вспомнить не могу. Память словно заблокирована. Но, как я и сказал, этот полностью характеризует остальные. Он... он был пьян? Нет, он практически не пил. Ты готова ко второй части? Если она такая же, как первая, не уверена. Не волнуйся. Часть вторая пол и хороший бул, а время действия через несколько дней после того, как отец заставил меня спрыгнуть со скамьи. Отца вызвали на работу, и как только его пикап скрылся из виду, пол сказал мне, чтобы я вел себя хорошо, пока он сходит в Мюлле. Скот замолкает, смеется, качает головой, как делают люди, когда понимают, что сморозили глупость. В магазин Мюллера. «Так правильно. Я рассказывал тебе о поездке в Мартенсберг, когда банк выставил наш дом на аукцион, так? Аккурат перед нашим знакомством». «Нет, Скотт». На его лице удивление, недоумение. Он ничего не понимает. «Нет?» «Нет. И сейчас не время говорить ему, что он практически ничего не рассказывал ей о своем детстве». «Практически ничего?» Да просто ничего. До этого дня под конфетным деревом. Ну, в его голосе слышится сомнение. Я получил письмо из банка отца, первого сельского банка Пенсильвании. Ты понимаешь, будто где-то есть второй сельский. И они сообщили, что после стольких лет судебное решение все таки вынесено, и мне причитается какая-то сумма. Вот я и сказал, почему нет, и поехал туда. Впервые за 7 лет, с того момента, как в 16 я окончил Мартенсбергскую городскую среднюю школу. Сдал множество экзаменов, получил папскую стипендию. Ну, конечно же, я тебе об этом рассказывал. Папская стипендия – стипендия, назначаемая для продолжения образования лучшим выпускникам-католикам средней школы от лица папы Римского. Нет, Скот. Он неловко смеется. Ну ладно. В общем, я съездил туда. Летите, вороны, заклюйте и разметайте их. Он каркает, вновь неловко смеется, еще раз прикладывается к бутылке, вина в ней уже на донышке. Балтиморские вороны профессиональная футбольная команда, названа в честь ворона Эдгара По который жил в последние годы и похоронен в Балтиморе. Болельщики журналисты так подбадривают игроков команды. «За дом выручили 70 штук, что-то вроде этого. Я получил 3200. Большие деньги, не правда ли? Но так или иначе, я поездил по нашей части Мартенсберга перед аукционом. И магазин стоял на прежнем месте, в миле по шоссе от нашего дома». Если бы кто сказал мне, когда я был маленький, что до магазина всего лишь миля, я бы ответил ему, что он совсем заврался и вообще ку-ку. Магазин не работал, витрины забиты досками, на двери висела табличка с выцветшей, но еще читаемой надписью «Продается». Вывеска на крыше была в лучшем состоянии, и на ней любой мог прочитать «Магазин Мюллера». Только мы всегда называли его Мюлли, потому что так называл его отец. Как называл U.S. Steel, U.S. Back, Borrow and Steel. Английские слова «steel», «сталь» и «steel», «воровать» произносятся одинаково, так что американская сталь, U.S. Steel, у старшего Лэндона превратилась в американскую «попроси, займи и укради». U.S. Back, Borrow and Steel. И он называл Питтсбург говняным городом. И... Ох, черт побери, Лизи. Я плачу? Да, Скотт. И собственный голос донесся до ее ушей издалека. Он берет одну из бумажных салфеток, которые им дали в отеле вместе с ланчем, и вытирает глаза. Когда отрывает салфетку от лица, уже улыбается. Пол сказал мне, чтобы я хорошо себя вел, пока он сходит в мюли. Я сделал то, о чем просил Пол. Я всегда так делал, ты знаешь?» Она кивает. «Ты хорош с теми, кого любишь. Ты хочешь быть хорошим с теми, кого любишь, потому что знаешь, твое время с ними будет слишком коротким, как бы долго оно ни длилось». А когда он возвращается... Я вижу, что он принес две бутылки арси, и знаю, что он собирается сделать хороший булл, и для меня это счастье. Он велит мне идти в мою спальню и полистать книги, пока он будет его делать. В спальне я сижу долго и знаю, что это будет длинный хороший булл, и для меня это тоже счастье. Наконец я слышу его крик. Мне нужно пойти на кухню и посмотреть на стол. Он когда-нибудь называл тебя скутером, спрашивает Лизи. Только не он. Никогда. К тому времени, когда я добираюсь до кухни, его там нет. Но я знаю, что он наблюдает за мной. На столе лежит клочок бумаги, и на нем написано Бул. А еще там написано Одну секунду, говорит Лизи. Скотт смотрит на нее, изумленно приподняв брови. Тебе тогда было три. А ему шесть или ближе к семи. Да. Но он мог писать маленькие загадки, а ты мог их прочитать. Не только прочитать, но и сообразить, о чем речь. Ну да, брови Скотта поднимаются еще выше, как бы спрашивая, а что тут такого? Скотт, твой безумный отец понимал, что он измывается над двумя долбанными вундеркиндами. Скот удивляет ее, откидывая назад голову и хохоча. «Да такая мысль просто не могла прийти ему в голову. Просто слушай, Лизи, потому что это был самый лучший день моего детства. Возможно, потому что это был такой длинный день. Должно быть, кто-то в Гибсом серьезно напортачил, и моему старику пришлось работать сверхурочно. Не знаю, но дом принадлежал нам с восьми утра и до заката». «И никакой няни?» Он не отвечает, но смотрит на нее так, словно у нее помутилось в голове. «Никакой соседки, которая могла заехать, чтобы посмотреть, как вы там?» «Наши ближайшие соседи жили в четырех милях. Мюлли находился ближе всего. Отцу это нравилось, и, поверь мне, всем, кто жил в тех местах, нравилось тоже». «Ну, ладно». Расскажи мне вторую часть. Скот ты хороший бул. Пол и хороший бул. Великий бул. Превосходный бул. Воспоминания разглаживают его лицо. Противовес ужасу на скамье. У Пола был блокнот с разлинованными страничками. Блокнот производства компании Деннисон. И когда он делал станции була То вырывал страничку, а потом делил на части по линейкам. Чтобы блокнота хватило на большее время, ты понимаешь? Да. Только в тот день ему пришлось вырвать две, а может, и три странички, Лизи. Таким длинным был тот бул! В этом радостном воспоминании Лизи видит, каким он был ребенком. На полоске бумаги, что лежало на столе, я прочитал Бул! «На первой и на последних полосках обязательно присутствовало это слово, а ниже, под этим словом...»